Глава 7. В пятницу после обеда вернулся домой Шон. У него был синяк под глазом, но не свежий. По краям кровоподтек уже позеленел. Шон не распространялся о том, как получил его. Мальчик принес с собой ловушки для мух, яйца, которые отдал Гарику, змею в картонной коробке, которую Ада немедленно приговорила к смерти, вопреки страстной речи Шона в ее защиту, и лук, вырезанный из древесины дерева мсенга. Лучшей древесины для лука, по мнению Шона, не существовало. Его прибытие, как всегда, вызвало перемены в жизни с Крааля. Стало больше шума, больше движений и больше смеха. На ужин было много жареного мяса с картошкой, запечённой в мундире. Это была любимая еда Шона, и он ел, как голодный питон. «Не набивай так рот!» — Уэйд, сидевший во главе стола, укорял его ласково. Трудно было не проявлять любовь к сыновьям, Чон воспринял укор в том же духе, в каком он был сделан. — Сука Фрики Обельхольстера принесла щенят. — Целых шесть. — Нет, — твердо заявила Ада. — Ма, только одного. — Ты слышал, что сказала мама. Шон полил мясо соусом, разрезал картофельную пополам и поднес половину к Попытка не пытка. Он и не ожидал, что получит разрешение. — Чему вас учили на этой неделе, — поинтересовалась Ада. Неприятный вопрос. Шон учился лишь настолько, чтобы избежать неприятностей, но не более. Многому, ответил он неопределенно и тут же сменил тему. Ты закончил ногу Гарри, па. Наступило молчание. Лицо Гарика потеряло всякое выражение. Он опустил глаза к тарелке. Шон положил в рот вторую половину картофельной и заговорил с набитым ртом. Если закончил, мы с Гарри пойдем завтра рыбачить к водопаду. «Не говори с набитым ртом!» — со излишней яростью рявкнул Уэйт. «Что за свинская манера?» «Прости, Па!» — насупился Шон. Остаток ужина прошел в тревожном молчании, и как только закончился, Шон убежал в спальню. Гарик двинулся за ним, прыгая по коридору и держась для равновесия одной рукой за стену. «Чего паток так рассердился?» — негодующе спросил Шон, как только они остались одни. «Не знаю», — отозвался с кровати Гарик. Иногда он сердится из-за пустяков, ты ведь знаешь. Шон стащил рубашку через голову, скомкал и бросил к дальней стене. — Лучше подними, а то нарвешься на неприятности, — предупредил Гарик. Шон снял брюки и отправил вслед за рубашкой. Эта демонстративная дерзость подняла ему настроение. Он подошел и, обнаженный остановился перед Гариком. — Смотри, — заметил он с гордостью, — волосы. Гарик взглянул. — Волосы. Тут не поспоришь. — Их совсем немного. Гарик не мог скрыть зависти. — Больше, чем у тебя, — вызывающе сказал Шон. — Да, посчитаем. Но Гарик знал, что он всегда проигрывает. Он слез с кровати и запрыгал по комнате. Опираясь на стену, он наклонился, подобрал одежду Шона, принес к двери и бросил в стоявшую там корзину для грязного белья. Шон смотрел на него. Зрелище напомнило ему о вопросе, на который он так и не получил ответа. — Папа закончил твою ногу? — Гарри. Гарри медленно повернулся, глотнул и кивнул один раз быстрым резким движением. — Какая она? Ты ее пробовал? Гарик снова охватил страх. Он поворачивал голову из стороны в сторону, словно в поисках спасения. В коридоре за дверью послышались шаги. Шон нырнул в постель, схватил ночную рубашку, надел через голову и укрылся простыней. Когда в комнату вошел Уэйт Кортни, Гарик продолжал стоять у корзины с грязной одеждой. «Ложись, Гарри. Что тебя держит?» Гарик направился к своей кровати, и Уэйд посмотрел на Шона. Тот улыбнулся, вложив в улыбку все свое очарование. И лицо Уэйда смягчилось в ответной улыбке. «Хорошо, что ты снова дома, парень». На Шона невозможно было долго сердиться. Уэйд протянул руку и ухватил прядь густых черных волос сына. «После того, как погаснет лампа, я не хочу слышать никаких разговоров». — Понятно. Он мягко потрепал Шона по волосам, смущенный силой своего чувства к сыну.